Глава шестая. У Этни прибыли незваными вечером, ближе к ужину. Леди Эдна выбралась из экипажа следом за своим сыном. В окно своей спальни я увидела, как она запрокидывает голову и рассматривает громаду дома, принадлежащего роду Фелтон. Спрятавшись за шторой, я, увы, не видела четко ее лица, но почему-то была уверена, что сейчас на нем отражается недовольная гримасса. Вот из дома вышел слуга. Почтительно поклонившись, он что-то спросил у леди Уитни. А когда она резко дернула головой и, полагаю, так же резко ответила, Лакей снова поклонился и взмахом руки пригласил гостю следовать за собой. Я отошла от окна и вернулась к своей кровати, понимая, что Фелтоны, конечно же, не могли не принять моих опекунов, раз приютили меня в своем доме. А значит, с минуты на минуту мне предстоит увидеть обоих: мать и сына вочию. Так встречу я их в постели, изображая слабость, пусть эднор решит, что я сынок перестарался, пытаясь усыпить свою несостоявшуюся невесту. Но, по правде говоря, при одном лишь воспоминании о наглости и вероломстве Перси внутри у меня всё переворачивалось. Хотелось поступить так, как настоящие воспитанные леди не поступают. А именно, увидев наследника Уитни, запустить в него чем-то тяжёлым, желательно ночной вазой, так как подушка будет для такого негодяя милостью богов. Мечтая о том, что, конечно же, не стану воплощать в жизнь, я легла в постель и, укрывшись одеялом, закрыла глаза, предвкушая скорую встречу. И на этот раз мне не притеил обман, потому что обманывать обманщиков это не грех. Плохо, да, но всё же Не грех. Я решительно настроена увидеть свою подопечную. Раздался довольно громкий голос из коридора. Леди Эдна, шумно наступая, приблизилась к двери. Я приоткрыла глаза и успела увидеть, как ручка опустилась вниз. Лекрис сказал, что леди Элдридж нужен покой. Ответил Эдни спокойный голос леди Элинор. Неужели вы полагаете, что мы плохо ухаживаем за вашей подопечной? Пока не увижу её собственными глазами, не успокоюсь, ответила леди Уитни и вихрем рвалась в спальню к больной, то есть ко мне. Ах, Агата, наигранно сказала она и подошла к кровати, взяв мою руку. Я открыла глаза и взглянула на неё. Лицо леди Эдны просияло. Вам уже лучше? спросила она. Я покосилась на Леди Фэлтон и на Леди Эшли, стоявших за спиной моей опекунши. Затем заметила высокую фигуру Перси и невольно скривилась. Настолько он вызывал у меня теперь стойкое отвращение даже одним своим видом. Если бы вы знали, моя милая, как я переволновалась, когда Перси и Пенни вернулись домой вдвоём без вас, быстро произнесла Эдна. А затем я узнала, что вы находитесь здесь. Она обвела взглядом комнату и снова посмотрела на меня. Почему вы не приехали домой? Зачем позволили себя забрать чужим людям? Вы могли скомпрометировать себя, дорогая. Я приподнялась, и тут заметила тень в дверном проёме. Этой тенью оказалась одна из горничных леди Фэлтон. По одному взмаху руки своей хозяйки служанка подошла ко мне и поправила подушки так, чтобы я смогла сидеть. Она же помогла мне поднять одеяло и прикрыть сорочку на груди, после чего так же неслышно двинулась прочь. Леди Эдна выжидающе смотрела на меня. Я видела её готовность забрать меня к себе. Ещё бы, ведь она знала, что я всего навсего приняла снотворное, которое её же сын добавил мне в угощение. Но признаться в подобном означало признать коварные действия и планы сына. поэтому леди Уитни продолжала играть заботливую тетушку, коей на самом деле не являлась. «Вы отлично выглядите, леди Элдридж. У вас на щеках румянец!» Так и не дождавшись моего ответа, продолжила Эдна. «Пожалуй, мы с Перси вас заберем домой». Она повернулась к леди Эйлинор, намереваясь поблагодарить ее за приют для бедной сироты. Но мать Дориана улыбнулась так, что сразу стало понятно. «Никто меня никуда не отпустит». «Перси, выйди, я сама помогу Агате одеться. Жди нас внизу, у экипажа». Принялась распоряжаться Эдна, и тут я решила заговорить. «Боюсь, что вы зря стараетесь, леди Уитни». Она уже было потянулась ко мне, когда эти слова заставили женщину замереть на месте. «Что?» — только и спросила она. «Да». «Я никуда не собираюсь. Более того, хочу уведомить вас, что с сегодняшнего дня помолвлено, и останусь жить в этом доме, с милостивого позволения приглашения его хозяев, леди и лорда Фелтона». Рот Эдны неприлично открылся. Она посмотрела на меня широко распахнутыми глазами и с добрую минуту не могла осознать услышанное. А когда поняла, злость прорвалась, исказив ее черты — Впрочем, с эмоциями леди Уит не справилась отлично. Она распрямила спину и, изогнув вопросительно правую бровь, спросила: "Вы в своём уме, дорогая? Какая помолвка?" Ямела улыбнулась и взглянула на леди Эшли, застывшую в недоумении. Кажется, сейчас удивлённых в комнате станет на одного больше. Леди Фэлтон: "Будьте так любезны, отправьте слугу за моим женихом." Я хочу, чтобы он познакомился с супругой моего дорогого опекуна, сказала я и улыбнулась. А Денби, что неудивительно, вдруг побледнела. И да, я сразу поняла, сестрица Дориана уже поняла, о ком идёт речь. Её глаза на миг стали холодными и жёсткими, а затем вдруг изменили своё выражение, став разочарованными и самое малость обиженными. Надо же, какие эмоции скрывает спокойная леди Денби, подумалось мне. И ведь Энтони прав, она испытывает к нему нечто сильное. На любовь ли это, не знаю. Стоит проследить за реакцией женщины позже, когда мы будем находиться все вместе в одной комнате. Я и Фэлтонс Олриджем. Эрика позвала хозяйка дома горничную. "Будь любезна, сходи и позови нашего дорогого гостя, лорда Олриджа", распорядилась она. Дэнби даже вздрогнула и как мне показалось, покачнулась. Я мысленно улыбнулась, радуясь, что Леди Эшли не настолько бесчувственна, как хочет показаться. "Да, госпожа", ответила служанка и вышла из комнаты. А Леди Эдна тут же заломила руки. "Что? Моя дорогая, да в этом случае она не удаились головой, когда лишились чувств в парке? Или это" она наклонилась ко мне и кивнула. Да, похоже на влияние магии. Этот Олридж вас околдовал не иначе, поскольку я не могу найти иной причины, чтобы оправдать ваше необдумненное решение. Я взглянула на Эдну и переплела на груди руки. Вот как. Конечно, моя дорогая, я немного слышала о лорде Энтони Олридже. Говорят, он совсем беден. У него старые имения и нет средств к существованию. Она отвернулась и посмотрела на леди Фэлтон. Это всё ваших рук дело. Но этот недостойный джентльмен не получит наследство леди Агаты. Вы грубы, спокойно проговорила леди Фэлтон. Так неосмотрительно отзываться о человеке, которого совсем не знаете. Это просто верх непочтительности. Знаю я таких охотников за приданным, ответила Эдна. Я тоже. не удержалась от сарказма и так выразительно взглянула на леди Уитни, что она все поняла. Лицо я на миг побледнела, затем покрылась некрасивыми пятнами. Но стоило отдать женщине должное, она достаточно быстро взяла себя в руки и распрямила спину, надев непроницаемую маску. «Мы обе знаем, что это так», — сказала я одним взглядом, а вслух произнесла «Сказала Леди Уитни, надеюсь, вы будете так любезны, что пришлёте мне мои вещи и мою горничную. Она выдержала паузу и смирила меня взглядом. Леди Элдрич, неужели вы не понимаете, что сейчас ставите под удар свою репутацию и честь, то, что должно быть важным для каждой уважающей себя девушки? спросила она, делая очередную попытку образумить непочтивую девицу, то есть меня. но тут пришел черед говорить для хозяйки дома. «Вы на что намекаете, леди Уитни?» спросила довольно резко леди Элинор. «Наш род и этот дом всегда был одним из самых почтенных и уважаемых в нашей столице. Еще никто не смел бросить тень на то, что происходит под этой крышей». Она смирила недовольную Эдну потемневшим взглядом. «И вам я этого делать не позволю». Леди Элдридж, гости в моём доме. У неё будет компаньонка и мы с дочерью проследим, чтобы ни одна грязная сплетня, ни один слух не коснулся её чистой репутации. Женщины смерили друг друга взглядами. Эдна Уитни понимала, что проигрывает в этой битве, но было не похоже, что она намеренно сдаваться. Да, этот бой она проиграла, но не смирилась. «Очень надеюсь, что это именно так», — сказала она. В этот момент так, кстати, постучали в дверь. Стук был решительным, и я поняла, что это явился на зов мой так называемый жених. И ведь не ошиблась. «Войдите», — позволила спокойным голосом леди Фелтон. Дверь тут же отворилась, и Энтони Олридж возник на пороге. Ему хватило одного быстрого взгляда, чтобы правильно оценить ситуацию. Первым делом мужчина вошёл в спальню и поклонился, приветствуя леди Уитни. А в открытую дверь из коридора заглянул любопытный нос Персиваля, ожидавшего свою мать за порогом. Добрый день. Прекрасная погода, не так ли? проговорил Тони привычную фразу и выразительно посмотрел на Эдну. Супруга моего опекуна поджала надменны губы. Весь её вид говорил об осуждении моего выбора. от чего мне даже стало немного смешно. Добрый, бросила женщина недовольная и шагнула к выходу. Леди Уитни, очень прошу вас, не забудьте о моей горничной и моих вещах, крикнула я вслед удаляющейся Эддние. Она на секунду даже запнулась, затем, не оглядываясь, бросила: "До свидания!" И вышла, схватив сына под руку. Ослужливая горничная поспешила проводить гостей, и мисс Энтони и женщина мирод Фэлтон остались одни. В несколько мгновений в комнате царила полнейшая тишина. Затем леди Элинор рассмеялась, и я, невольно заразившись её весельем, засмеялась следом. Энтони явно разделял нашу радость, хотя и не был свидетелем словесной битвы. А вот Дэмби стояла мрачная, и я понимала почему. Это немного поубавило во мне радости. Самое невероятное заключалось в том, что Энтони то ли намеренно, то ли невольно, даже не посмотрел на свою возлюбленную, отчего последнее стало совсем мрачной. «Итак, вы помолвлены?» — спросила она, нарушая веселый смех. Голос ее прозвучал натянутой тетевой, которую тронули чьи-то пальцы. Олридж обернулся на голос леди Эшли и кивнул. Да. Я решил наконец стать счастливым. Полагаю, что имею на это право. Очень знаете ли, леди Эшли, мне хочется таких очаровательных детей, какие есть у вас, добавил он и улыбнулся. Дэнби смирило мужчину взглядом, затем проговорив: Желаю счастья. Подхватила юбки и покинула комнату стуча каблуками. Тонни проводил её взглядом и шагнув к двери, Закрыл её. Начало положено, сказала леди Фэлтон. Полагаю, Денби скоро сдастся. Она уже ревнует. Олридж перестал улыбаться и произнёс: Очень на это надеюсь. Очень. И тихо вздохнул. А вас, моя дорогая, мы отстояли, продолжила хозяйка дома, глядя на меня. Благодарю. Я даже подумать не могла, что мне придётся вернуться в дому Итти. Но теперь всё разрешится. Никогда не забуду вашей доброты. О, всплеснула руками Эленор Фэлтон. У вас с Энтони взаимная помощь. Я тоже, знаете ли, надеюсь, что он и моя дочь обретут счастье друг с другом, что у Денби откроются глаза. О, вы, как мать, я не могу повлиять на неё. Вот что я только не делала. Ничего не помогает. Будем пробовать вызвать у неё ревность, и уж тогда-то, Тони, не упустите свой шанс. Я не упущу, быстро и уверенно ответил мужчина. И мне на секунду даже стало немного завидно, что кого-то любят так сильно и искренне. И всего на миг глупо захотелось, чтобы и меня любили точно так. бумаги и документы раздражали. Нет, он определенно засиделся на месте. Перед глазами мелькали цифры, а рука уже ныла от пера. Столько, сколько он писал в эти дни, он не писал никогда. А сегодня, помимо расчетов, перед глазами то и дело вставал образ девушки, которая сейчас находилась в его доме. Слишком близко. Неприлично рядом и вызывало самые необычные и непривычные ощущения. Он словно бы и радовался её присутствию, и в то же время отчаянно злился. И вот именно злость была дорианно непонятной. Наверное, он разозлился из-за Денби. Нет, сестра, сама виновата. Этого нельзя не признать. Какие бы отношения ни связывали её с Тони, она должна была дать ему решительный ответ: принять или прогнать, но не играть в эту раздражающую молчанку и игнорирование влюблённого мужчины. Все когда-нибудь ошибались в жизни. Но Фелтон знал, что лучшего мужа для сестры, чем Тони, не мог бы и пожелать. И девочки его любят, и сама Денби тоже, хотя и делает вид, что это не так. Но когда равнодушная, нельзя так откровенно ненавидеть. А подчистую именно за ненавистью скрывается нечто большее. То, что зовут любовью. И все же Энтони не прав. Проговорил Дор, возвращая перо в чернильницу. Он решительно отодвинул бухгалтерскую книгу и задумчиво переплёл пальцы рук, облокатившись на стол. Неужели Тони не устал ждать? Верилось слабо, но факт на лицо. Он сделал предложение другой девушке, и не менее достойной, чем Дэмби. Вот только Дориан сильно сомневался, что между этими двоими есть какие-то чувства. Но разве ты сам веришь в любовь? Спросил кто-то ехидный, сидящий в его голове: "Любви достоен не каждый. И если подумать, то союз Олреджа с девицей Элдридж вполне выгодный. Разве не так соединяются большинство пар?" За окном послышалась возня. Дориан поднялся на ноги и выглянул наружу, увидев экипаж, в который садились женщина и молодой мужчина. Фелтон сразу узнал обоих и понял, что его дом посетили своим вниманием некие Уитни, глава рода которых являлся опекуном леди Агаты. Судя по той поспешности, с которой леди забиралась в экипаж и по резкости ее движений, Дор понял, визит был неудачным. Вероятно, леди Уитни приезжала за своей подопечной, а леди Агата со свойственной ей прямотой отказалась возвращаться. Это означало, что между ней и Тони возможно всё действительно серьёзно. А ещё это значило то, что девушка теперь будет жить рядом с ним. Фэлтон отвёл взгляд, а экипаж покатил прочь от дома. Казалось, даже от кареты исходит волнами недовольства, которое испытывала так, кто находился внутри. Когда в дверь постучали, Дориан вздохнул и коротко ответил: "Входите". и почти не удивился, заметив на пороге своего друга. — Я не отвлекаю тебя от дел? — спросил Тони и вошел, не дожидаясь ответа. Фелтон охватил одного лишь взгляда, чтобы понять. Тони совсем не похож на счастливого влюбленного, получившего согласие своей избранницы. Или уже произошло что-то, о чем он, Дор, пока не знает? Возможно, Олриджу... успела испортить настроение недавно уехавшая леди Уитни. В подобное тоже отлично верилась, и Фелтон решил не делать поспешный вывод, но все же не смог удержаться от сарказма, спросив. «Что, помолвка не оправдала твоих надежд?» Тони хмыкнул и произнес. «Нет, леди Агата милая, и я, кажется, влюбляюсь в нее еще сильнее, но эти ее опекуны, точнее, леди Уитни...» Кажется, не я один удивлён столь внезапно вспыхнувшим чувством между вами, продолжил Дор и, вернувшись к столу, присел, взглядом приглашая друга сесть напротив. Вероятно, последнему стоило выговориться, а Дориан очень хотел всё узнать и понять, от чего на сердце так неспокойно и одно лишь волнение за сестру тому виной. Полагаю, твоя матушка уже рассказала тебе историю о том, как Агата оказалась в твоём доме. Спросил спокойно Тони, и Дора опять зацепило то, насколько непринуждённо называл леди Элдридж его друг по имени. Так словно не действительно нравились друг другу. Словно Тони был влюблён или находился в шаге от этого глупого чувства. "Матушка сказала лишь то, что леди Элдридж сделалась дурно в парке, и ты как благородный джентльмен доставил её сюда", быстро произнёс Фэлтон. И это лишь часть правды. Олридж скрестил руки на широкой груди. Всё было намного неприятнее и хуже, причём моя невеста могла сильно пострадать. Эти Уитни. И тут он рассказал всё. Как гулял с Денби и с детьми в парке, как увидел Агату, которая прогуливалась в одиночестве по тропинке вдоль озера, и как к ней подошёл Персивал Уитни. Он угостил девушку мороженым, после чего то и сразу же сделалось дурно. «Ты бы видел, как он смотрел на нее, и как демонстративно подхватил на руки», — жаром произнес Тони. «Не сомневаюсь, что эти Уитни задумали женить Перси на леди Элдридж, чтобы получить ее состояние». Дориан сдвинул брови. «Мне казалось, что Уитни и сами не бедствуют», — проговорил он. А я заметил, что лорд Уитни игрок. Он в пух и прах проигрался на маскараде. Я следил за ним краем глаза. Видел и реакцию леди Уитни, которая словно коршун стояла над своим мужиньком, видимо, пытаясь контролировать его игру и траты. Вот как Фэлтон нахмурил брови. Что ж, я могу всё узнать. У меня есть нужные связи. Узнай, будь так любезен. Кевнал Олдридж. Этим ты меня обяжешь? Я бы хотел защитить свою невесту от подобных людей. И снова Дюриана покоробило то, как его друг произносит слово невеста. А как же Денби? Неужели Энтони так быстро смог разлюбить его сестру, которую любил столько лет ради прекрасных глаз леди Агаты Элдридж? Он не хотел верить в подобное. И всё же доказательства были на лицо. его матушка не стала бы врать, да и Энтони никогда не обманывал друга. Они всегда были честны друг с другом, и не было поводу сомниться в поступках и словах Олриджа. Но видят боги, как Дориану хотелось, чтобы это было не так. «А как же Денби?» — спросил он, и тут же мысленно отругал себя за то, что вмешивается. «Да, Денби была его сестра». И да, больше всего на свете он желал бы видеть её рядом с Энтони, потому что знал, друг сможет сделать её счастливой. И вот теперь интерес Олреджа сменил своё направление, а судя по согласию Агаты, к их обоюдным решению. Дэмби повторил за другом Энтони: "Она сегодня отвергла меня снова. И знаешь, Дор, я больше не намерен бегать за ней как щенок. Чувствую себя при этом отвратительно". Да, между нами было многое, но прошло столько лет, а она никак не оттает. И я боюсь, что её отношение ко мне не изменится. А Агата? Тут взгляд Олриджа стал до противного восторженным и загадочным. Она прекрасна. Умна, умеет поддержать беседу, у неё изящные манеры, чистая речь. Да она просто красавица и родит мне много умных и красивых детей. Мне уже почти 30, Дор, и я хочу быть счастливым. Хочу, чтобы в моей жизни было что-то или кто-то, ради кого я хотел бы просыпаться каждое утро, улыбаться новому дню и просто чувствовать лёгкость и счастье. Дориан выслушал Тони и опустил взгляд, рассматривая свой стол. Кажется, он-то не серьёзен, как никогда. Проклятье. Ему даже стало жаль глупую сестру. А ещё Ещё внутри что-то отчаянно переворачивалось при одной мысли о том, что Тони и Агата будут вместе. Ему неприятно было даже думать об этом, и ещё более ненавистно представить этих двоих рядом. Мужчина вспомнил, как танцевал с Агатой на балу. В тот день на маскараде его буквально тянуло к ней. И будь его воля, он танцевал бы только с ней, но проклятые приличия. Если можешь, узнай обойти мне Нарушая ход мыслей в голове Дориана, заговорил Олрич. Мне нужна причина, чтобы избавить Агату от этих ужасных людей. Я сделаю всё, что в моих силах, ответил Фэлтон и не солгал. Теперь, когда он знал правду, ему отчаянно захотелось помочь девушке. Но ещё сильнее захотелось, чтобы она казалась свободна от обещания, данного Энтони. В особняке семейства Уитни было неспокойно. Леди Эдна срывалась с нас лук и даже швырнула вазой, к слову, весьма дорогой, в нерасторопного, по ее мнению, лакея, который принес ей в гостиную остывший чай и холодную выпечку. Лорд Уитни, сидя в глубоком кресле с трубкой в руке, с опаской поглядывал на супругу, выжидая, когда она, наконец, успокоится и выскажет ему то, что тревожило ее покой. Персиваль из гостиной ушёл вместе с Пенни. Дети ретировались, оставив старшего лорда Уитни в одиночестве терпеть всплеск эмоций у матери. Наконец, дно успокоилось. Она застыла, глядя пристально в пустой камин. Затем поправила волосы и платье и только после этого посмотрела на супруга. Сообразив, что злость притупилась, ей можно вздохнуть спокойно. Лорд Туитни принялся набивать трубку, а его жена села в пустое кресло напротив, и сложив на коленях изящные руки, произнесла: "Ты бы видел, как эта девчонка разговаривала со мной". Лорд Туитни поднёс к трубке пламя, выпущенное из магического огнива, и, раскурив табак, взглянул на супругу, понимая, что от него не требуется ответ. Ему нужно просто выслушать её и сделать так, как она скажет. А это Элинор Фэлтон, резко проговорила Эдна. Она смотрела на меня свысока, будто я, истинная леди благородных кровей, какой-то там ничтожество без рода и племени. Лорд Уитни прищурил глаза и затянулся из трубки, не сводя взора с лица супруги. Это агата. Она знает, что Перси добавил есть натворное. Я уверена, потому что она так грубо говорила со мной. Так дерзко смотрела и намекала на то, что всё поняла, и что она намеревается воспользоваться этим, дабы не возвращаться сюда. А ведь ты всё ещё являешься её официальным опекуном. Вот увидишь, Эдвард, я выжду 2 дня приличий ради, а затем заявлюсь к ней с бумагами, и пусть попробует оклеветать меня. Никто не поверит ей. И даже если лекарь, вызванный Фэлтонами, подтвердит чрезмерное употребление снотворного, Я скажу, что у девицы были проблемы со сном. Вот и всё. Леди Эдна сделала глубокий вдох и добавила: Я верну её сюда, а эта помолвка будет расторгнута. Ты не одобришь выбор девчонки Эдвард. А уж я постараюсь, чтобы она как можно скорее стала женой нашего Перси. Хотя положа руку на сердце, я менее всего на свете желала бы себе такой невестку, как леди Агата. Желаешь выступить против Фэлтонов? Выдохнув кольцо дыма, спросил сэр Эдвард, впервые нарушив молчание в этот вечер. Ты её опекун, а они для неё никто, ответила женщина. Она не может жить постоянно у чужих людей. Другое дело, если бы мы дали своё разрешение на её помолвку. И одну улыбнулась. Но мы этого никогда не сделаем. И я не позволю себя шантажировать. У неё нет ничего против нас. Но тут улыбка леди Уитни угасла. Она перекрестила руки на груди и откинулась спиной на спинку кресла. Но этот Олрич, каков мерзавец. Видимо, заметил её на маскараде и успел обоять. Не ожидала от него подобной прыти. Но я не позволю ему получить то, что пригодится нам самим. «Я верю в тебя, дорогая», — дыхнул дымом хозяин дома. «Главное, делай так, как я скажу, и мы вернем девчонку назад, выдадим ее за перси и снова станем богатой, как и раньше». Она улыбнулась, а лорд Уитни опустил взгляд, сделав вид, что рассматривает собственные колени, как нечто очень интересное. «Боги велики и дорогой, я не обязана решать за тебя наши проблемы». Высказалась леди излишне резко. И скажу прямо, если бы не твои долги и не твоя увлечённость игрой, в нашей семье не было никаких проблем. Я бы даже не взглянула в сторону леди Элдридж и её наследства. Хотя признаюсь, обидно, что твой брат оставил свои деньги ей, а не тебе. Леди Уитни покачала головой. Что и говорить? Девчонка хитра. «Не сомневаюсь, что она завладела всем имуществом твоего братца только благодаря своей хитрости». Лорд Уитни вздохнул. «В общем, сегодня пусть побудет там», — жестко проговорила Эдна. «А завтра, не мешкая, ты отправишься в дом к Фалтону и потребуешь своим правом опекуна, чтобы леди Агата вернулась сюда». «Хорошо», — проговорил супруг, — И поднявшись на ноги, шагнул мимо возмущённой жены. Она проводила его недовольным взглядом и лишь головой покачала. Агату надо вернуть, подумала она. Если понадобится, они привлекут стражу. Но вряд ли в Фэлтоне нужен скандал, решила Эдна. Играть далее в то, чего не было, не имело смысла. Я слишком хорошо себя чувствовала, чтобы продолжать изображать больную. А потому, когда прибыла моя служанка, и что неудивительно, без вещей, я поняла, что Уитни не смирились и не поняли одну простую истину. В их дом я больше не вернусь. Никогда. И все же по спине неприятными мурашками потянулся страх. И я знала, при желании лорд Уитни может надавить на власти. Я нахожусь под его опекой. И если он приедет сюда, придётся рассказывать про мороженое и о том, что невольно услышала под балконом на своём первом балу в столице. Другой вопрос поверят ли мне, если Эдна Уитни станет опровергать все обвинения, а у меня нет доказательств, кроме моего честного слова. О, леди Агата, вы бы видели, как зла была сегодня леди Уитни. Сообщила мне моя горничная, пока приводила в порядок мой наряд. Точнее, наряд был не моим, отчего я чувствовала себя ещё более неприятно, надевая новое платье леди Эшли. Меня уверили, что она его прежде не носила, но я не стала отказываться. Не в моём положении сейчас пренебрегать подобными вещами. Ведь право слово, я просто не могла выйти к ужину в платье, в котором совершала прогулку в парке. Могу себе представить, ответила на слова служанки. «И она не позволила мне взять ваши вещи, госпожа», продолжала девушка. «Заявила, что вы уже скоро вернетесь назад, и что если вам неуютно носить одно и то же, то двери дома у Итни всегда открыты для вас». «Как много ненужного пафоса!» проговорила я и вздохнула. Бросив взгляд на часы, заметила, что час ужина быстро приближается. Позволив Саре уложить мне волосы, Вышла из спальни и только в коридоре поняла, что понятия не имею, куда мне идти. Дом Фелтонов был просто огромным, в нем, полагаю, можно и потеряться. Фамильное гнездо поражало воображение. Стоя у порога в спальню, из которой вышло мгновение назад, я успела увидеть огромные окна, фарфоровые вазы с цветами и две статуи, прятавшие наготу в полумраке ниш. «Леди Элдридж, вас проводить?» — спросил чей-то голос. Я обернулась и увидела женщину, одетую в форму дома. Судя по её важному виду и поставленному голосу, явно привыкшему отдавать распоряжения, я поняла, что вижу пред собой экономку. Она почтительно поклонилась, и я ответила на её поклон лёгким кивком, а вслух произнесла: "Да, будьте так любезны, правда, я не знаю вашего имени". Женщина поклонилась снова. Тень пробежала по её лицу. Она показалась крайне раздосадованной, но тут же поспешила исправить свою оплошность. «Мое имя — миссис Прайс, и я служу в доме экономкой миледии», — сообщила она и добавила. «Позвольте проводить вас в обеденный зал. Семья ужинает в восемь». Закончив говорить, она в ожидании посмотрела на меня. «Да, конечно же», — ответила и шагнула вперед. Несколько минут мы шли к лестнице. Я позволила себе проявить любопытство и смотрела по сторонам на огромные картины и статуи, на красивое старинное оружие и дорогие ковры под ногами. Не было ни одного протёртого и старого. Все вещи, за исключением предметов старины, казались новыми и боснословно дорогими. Что ж, я сделала вывод, что с деньгами у Фэлтонов проблем нет. Что там говорила леди Эдна о том, что Дориан работает? Не скажу, что такое непозволительное для джентльмена дело отвернуло меня от хозяина этого дома. Скорее наоборот, я ощутила, что немного горжусь им, так будто он мой близкий друг, или кто таковой, я знаю очень долго и хорошо. Определённо человек, вернувшийся к своему имени, богатству и земле, достоин поощрения, но не прецания. Но я отвлеклась, и картины более не прильщали моё внимание. Вступая замеси с Прайсом, я вдруг поняла, что думаю о Дориане, в то время как должна думать о его друге, ведь мы как бы помолвлены с ним. Вместе с экономкой мы спустились вниз и пересекли зал, утопавший в полумраке. Дальше, у открытых дверей, женщина оставила меня и удалилась. А я вошла в обеденный зал и с некоторым смущением вдруг поняла, что здесь собралась уже вся семья, за исключением только близнецов. Дети ужинали отдельно, как и было положено в родовитых семьях. едва заметив меня, Олредж тут же вышел вперёд, и его улыбка показалась вполне искренней и чуточку влюблённой. Стоило признать, играл свою роль он неплохо. Приняв его руку, позволила проводить себя к столу. Поздоровавшись с хозяевами дома, разрешила Энтони ухаживать за собой и особенно изобразила радость, когда поняла, что нас посадили рядом. Вот вся семья села за ужин. Слуги, словно послушные тени, подавали блюда, наливали вино. Леди Фэлтон пыталась завести беседу, но никто не спешил её поддерживать, кроме бедняги Тони. Его возоблюбие было спокойно и молчаливо, а её брат, Дориан, смотрел на меня так, будто пытался разгадать для себя загадку целого мира. Столь пристальное внимание меня не смущало, скорее раздражало. к тому же было просто неприлично вот так откровенно смотреть на чужую женщину. А затем Фелтон вдруг заговорил, и тем самым спас воцарившееся молчание. Кажется, у его матушки закончились обыденные темы для беседы, и слова Дориана были весьма кстати. Вот только сказал он то, чего его мать явно не ожидала услышать. Хочу поставить вас в известность, что после ужина мы с Тони намереваемся отправиться в клуб. Дориан приезжал белоснежную салфетку к губам и поймал мой взгляд. Я нахмурилась, заметив, что мужчин улыбнулся. Но не так, как это делают обычно все люди. Он улыбнул с одним взглядом, этими карими глазами, которые не давали мне покоя. И от искренней улыбки лицо хозяина замка Потеряв несколько надменный вид. В клуб, повторила леди Эленор. Да, сразу скажу, что у меня есть и дела в центре, так что посещение клуба будет для нас с Энтони приятным подарком. Денби выпила вино и, поставив опустевший бокал на стол, взглянула на брата. Какие могут быть дела ночью, дорогой братец? И тут же подняла руку, сделав жест подошедшему лакею, И таким образом отказываясь от вина. "О, вы это не женское дело, моя дорогая", ответил Фэлтон и положил салфетку на край стола. "Я думаю, вы найдёте чем себя развлечь, дамы. Игра на рояле, чай с выпечкой и прочее. А нам пора". И сделав знак другу с поклоном, покинул зал. Олридж тут же извинился при домной, что уходит столь поспешно, но я отпустила его с лёгким сердцем. подозревая, что под делами Дориан имел в виду игру в карты или в бильярд. Или еще нечто такое, чем занимаются мужчины в своем загадочном клубе, куда нет доступа женской половине общества. «Насколько я знаю своего сына, он что-то задумал». Высказалась леди Элинор, едва стихли шаги мужчин. «Да», — согласилась с матерью леди Эшли. «Наш дур не из тех, кто тратит время впустую». У него даже в клубе могут быть только важные дела. А ещё, насколько я знаю, там он получает записки от своих дам сердца. Уже тише добавила молодая женщина. Но я услышала. От чего-то узнать подобное было неприятно. Впрочем, чего я хотела? Слухи из воздуха не родятся, им всегда нужен повод. Денби попенила дочери леди Фэлтон. Леди Эшли улыбнулась и поднялась из-за стола. Когда спевший лаке отодвинул ей стол и замер в ожидании. "Боюсь, леди Элдридж, я не смогу составить вам компанию этим вечером. Знаете ли, очень устала и надо перед сном заглянуть к девочкам, чтобы подслать их на ночь", сказала она спокойно. "О", протянула я. "Конечно, леди Эшли, дети это святое". И тут ни слукавила, ни намек. Ещё позже, когда мы с леди Эленор остались за столом одни, Хозяйка дома тихо проговорила: "Не обижайтесь на мою дочь леди Агата. Она добрейшее существо, но при этом упряма, как целое стадо баранов". Сказала и рассмеялась. "Не очень лестное сравнение, но что поделаешь, если это так". Я улыбнулась в ответ, понимая, что не могу говорить о леди Денби. Я слишком плохо знала её, чтобы судить. Была уверена только в том, что молодая леди любит Энтони. хотя по какой-то причине отталкивает его. Может ли быть такое, что в прошлом он предал её чувства? Я не знала, а спрашивать было неловко. Что же касается моего сына, продолжила леди Элинор. Думаю, что в клубе он встретится с нужным человеком. И это по вашему вопросу, моя дорогая. Если я ошибаюсь, то готова съесть свою соломенную шляпку. Закончила она и улыбнулась так искренне, что на душе стало тепло. Клуб, в котором по обыкновению собирались все почтенные джентльмены столицы, располагался в огромном здании библиотеки. занимая нижний этаж и часть подвальных помещений, где были благоустроены ринги. Подъезжая к старинному корпусу, больше похожему на грубый монолит с колоннами, Дориан уже мысленно представлял себе, что будет делать дальше. Несколькими часами ранее, ещё до ужина, Фэлтон отправил приглашение в клуб на имя одного джентльмена, с которым непременно хотел увидеться этой ночью. И, несмотря на то, что не получил ответ, был уверен в том, что встреча состоится, поскольку Ганнибал Стивенс отвечал на записки лишь, когда не мог явиться на встречу. Ответа не было, следовательно, все пока шло по плану. Когда карета остановилась перед входом в клуб, Фелтон первым выбрался наружу, не дожидаясь, пока расторопный лакей, стоявший у дверей, распахнет перед ним дверь. «Добро пожаловать, лорд Фелтон». признёс слуга и мужчине Доброй ночи, Дигенс, ответил Дориан, еле в кучеру ждать неподалёку, снова обратил свой взор на лакея. Я прибыл вместе со своим другом, лордом Олриджем. Добро пожаловать, милорд, тут же поклонился тони лакей. А что, Дигенс, шагнув в сторону входных дверей, спросил Фэлтон: а господа сегодня изволят играть? Многие ли сейчас в клубе? Большинство, ми лорд, вежливо ответил лакей и прежде чем открыть перед членом клуба дверь, проговорил. К вам пришёл человек, назвался Стивенсом, сэр. Я пропустил его в комнату ожидания, поскольку у него при себе оказалась пригласительная записка с вашей печатью. Я ведь всё сделал правильно, ми лорд, уточнил мужчина. Да, Дженс, кивнул Дориан и запустив в нагрудный карман два пальца, извлёк на свет серебряную монету. который вложил в руку слуги. Приятного вечера, сэр, погланился последний. Он распахнул перед гостями дверь, затем подождал, когда оба мужчины войдут в здание, и только после этого занял прежнее место, предварительно закрыв дверь. Оказавшись внутри, Фэлтон Бегл огляделся. Он передал шляпу и трость подоспевшей прислуге, И сразу же направился мимо двери в игровую комнату, туда, где его ожидали. Олридж последовал за Дорианом. И вскоре оба мужчины оказались в небольшой уютной комнате с деревянными панелями и горящим камином, рядом с которым стоял невысокий неприметный человек в сером костюме. Услышав звук открываемой двери и шаги, незнакомец повернулся и поспешно поклонился, выражая своё почтение господам. Полн Стивенс с улыбкой сказал Дориан и подошёл к сыщику. Я рад, что у вас нашлось время, чтобы встретиться со мной. Разве я мог вам отказать, ми лорд? Улыбнулся Ганнибал и выразительно с долей интереса покосился на спутника Фэлтона. Это мой друг, лорд Олридж, представил Энтони Дор. А это лучший сыщик в нашей столице, господин Ганнибал Стивенс. Рад знакомству, произнёс Стивенс. И я быстро ответил Энтони. Итак, милорд, зачем я вам понадобился? Тут же приступил к делу мужчина. Вы нужны мне для того, чтобы узнать некоторые сведения. Меня интересует лорд Уитни и его семья. Чем живут, чем дышат. Любой компромат, который можно использовать против этого господина, сказал Дориан. И мгновение спустя Бутто помнившись предложил: "Стивенс, вы не откажетесь от виски или от сигары?" Сыщик покачал головой. "Благодарю меня, лорд, но откажусь". "Как знаете, Стивенс, а мы тогда с лордом Олреджем выпьем позже, уже с господами". "Сколько у меня времени, чтобы разыскать данные, ми лорд?" деловито уточнил сыщик. "Чем быстрее, тем лучше", коротко ответил Фэлтон. Я вас понял, сэр. Я немедленно приступлю к делу. Но всё должно быть незаметно, Стивенс, тихо предупредил Дор. Конечно, сэр, с поклоном сказал Ганнибал. Тогда позвольте откланяться. Я буду ждать от вас новостей, ответил Фэлтон, и уже когда сыщик было поклонившись, шагнул к выходу, спросил: Как там ваша матушка? Надеюсь, она по-прежнему цветёт. И радует вас и вашу сестру. Ганебал обернулся. Энтони, молча наблюдавший за короткой беседой между мужчинами, заметил, как заарелось лицо сыщика. "Да милорд, она чувствует себя прекрасно и каждый день молится богам за вашу помощь", ответил мужчина. "Передавайте ей и Клэр мой поклон", с улыбкой добавил Фэлтон и Стивенский внув вышел, оставив друзей наедине. Некоторое время оба молчали. Треск огня в камине наводил мысль о быуте и о чём-то тёплом, домашнем. Затем Энтони спросил: "Ты когда-то помог семье этого господина?" "Да, было дело. Зато теперь у меня есть верный друг. Конечно, мы разного положения в воспитании, но этот Ганнибал отличный парень, и что самое важное, знает своё дело как никто другой в его специальности. Вы уж поверьте мне и моему опыту. Полагаешь, он найдёт компромат на Уитни, предположил Тони. Если Уитни что-то скрывают, то только он сможет помочь. Но не будем больше о делах. Пойдём в гостиную, и я познакомлю тебя с самыми влиятельными господами этого города, а уже после мы посетим игральный зал. И если нам повезёт, встретим доброго старого лорда Уитни за игровым столом. Я бы не отказался последить за ним издалека. Знаешь ли, прежде я встречал этого господина, но не обращал на него внимания за ненаддобностью. А его сын тоже приходит сюда, уточнил Энтони, прежде чем друзья покинули комнату ожиданий. "Персивал?" спросил Дор и кивнул. "Да. Но ты не поверишь, когда узнаешь, куда именно он ходит". "Поверю, если ты расскажешь", предложил Олрич. "Думаю, ты удивишься". Я скажу сразу, вкус молодого лорда Уитти совсем иного характера, нежели у его отца. Впрочем, если нам повезёт, ты сможешь всё увидеть собственными глазами, мой друг.